Глава 24. На следующий день, после того, как Тимофей поговорил со своим отцом, я вместе с ним полетел обратно в город, чтобы разгрести накопленные документы, помочь работникам наладить процесс работы. Одним словом, почти все оставшееся лето мне придется провести за работой. Даже сейчас я, жутко уставший, возвращался поздней ночью с завода, засидевшись за отчетами и предложениями работников как можно было бы еще сильнее усовершенствовать броню. По сути, они вместе со мной пытались добиться результата, чтобы броня могла выдержать не одно, а несколько попаданий заклинанием четвертого круга. Правда, это было не так просто сделать, как хотелось бы, ибо увеличение защиты несло за собой новые проблемы. Например, мы могли увеличить толщину доспехов, но тогда начинала страдать маневренность, и сидящий в ней человек начинал походить на черепаху, спрятавшуюся в свой панцирь. Бывало и так, что специалисты предлагали менять сплав или даже варианты руных цепочек. Последние не были рунными магами, но прекрасно разбирались в руных символах и их комбинациях. Однако из-за этих решений, как правило, броня могла выдержать попадание, а сидящий в ней человек уже нет. Сюда же можно было включить проблемы с заменой и ремонтом доспехов, расход энергетических кристаллов на поддержание работы рун, и многое другое. Вариантов улучшить броню предлагали много, но работали из них далеко не все. Что ни говори, а разбирательство со всем этим жрало очень много времени и сил. Впрочем, когда делаешь что-то новое, то, как правило, будешь сталкиваться с большими трудностями на своем пути. Хотя бы просто потому, что ты не идешь по протоптанной дороге, а создаешь ее сам. «Молодой господин, я, кстати, все забываю спросить вас об одной вещи» выбил меня из мыслей Тимофей, сидевший за рулем Магакара. «Если ты про новых бойцов, то Анна сказала, что отец пришлет мне на помощь еще 50 слуг». Ответил я Тимофею. «Они все маги второго и третьего круга, так что бесполезными точно не будут». «Я не про это». Через зеркало заднего вида я видел, как мой слуга качает головой. «Анна с Вадимом же теперь вместе работают, как напарники, верно? верно?» Кивну я, облокачиваясь поудобнее на спинку сиденья и беря в руки апельсиновый сок. Анна сама попросила взять его в качестве своего заместителя, поскольку он хорошо справляется с работой. По крайней мере, когда не работает его удача. А к чему ты спрашиваешь? «Я не так давно видел этих двоих вместе», — стал объяснять Тимофей. Анна даже почти не делала ему замечаний. При этом, как бы сказать... Она стала вести себя с ним по-другому. Добрее, что ли? Я, сколько ее знаю, она к Вадиму никогда так не относилась. Вот и я, как командир Черных Львов, вынужденно задумался, что именно произошло. То ли Вадим резко изменился в лучшую сторону, то ли у Анны к нему стали проявляться чувства. А может, все вместе? Я об этом не задумывался, — ответил я Тимофею, отпивая сок из стакана. Вадим впрямь стал трудоголиком. Если она что-то чувствует к парню, то я ничего не имею против. Разве что на одни задания вместе их брать не получится. Сам понимаешь, из-за чувства стресса все может закончиться плачевно». «Понимаю», — сказал Тимофей и немногим погодя добавил. «Приятно видеть, что вы заботитесь о слугах и позволяете сильно больше, чем многие другие хозяева. Слуги тоже люди, и у них есть право на счастливую жизнь». Ответил я парню. В общем-то, я прекрасно мог понять чувства Анны и Вадима. Я сам полюбил целительницу на войне, хотя такие рабочие отношения в военное время напрочь были запрещены. По, опять же, понятным причинам. Однако чувством все равно не прикажешь. Если я так смогу осчастливить верных мне людей, то разве у меня есть причина отказывать им в этом? Вовсе нет. Наоборот, чем выше лояльность слуг тем больше они будут отдаваться своей работе. Поэтому я нисколько не против таких отношений. Тем более запретья, подобное своим слугам, то сам упал бы в собственных глазах. В одном случае выходило, что я сам в прошлом мире встречался с тем, с кем не мог этого делать. А теперь то же самое запрещал своим слугам. Я уже молчу о том, что даже запретя им встречаться, чувства не исчезнут по щелчку пальца. Их можно на время подавить. Но беспокойство и волнение никуда не пропадут. И, по сути, получится схожая история с Рязанским и Юлией Смирновой, когда оба, по крайней мере, со слов Геневарда, любят друг друга, но вынуждены играть свои роли. «Молодой господин, возле отеля ошивается какой-то мутный парень», сказал Тимофей, полностью выбив меня из собственных размышлений. «Странный тип? Я даже не сразу понял» что имеет в виду мой слуга. Что значит «ошивается»? Впереди едущие бойцы доложили, что увидели странного парня, расхаживающего кругами возле входа отеля. Остановив магакар, ответил Тимофей. Он не похож на пьяницу, но и на сильного мага тоже не походит. Одним словом, мутный тип, которого еще и охрана отеля почему-то не прогоняет. Как поступим? Едем в отель. Ни капли не сомневаясь, ответил я после чего добавил, «Я уже догадываюсь, кто решил доставить нам хлопот». Догадывайтесь? Удивленно спросил Тимофей, трогаясь с места. «Можете просветить? А то я, похоже, совсем не в курсе, о ком идет речь». «Готов поспорить, что это Вячеслав Тарасов». Едва слышно хмыкнул я. Его недавно освободили из тюрьмы, и, учитывая, что этот парень явно небольшого ума, он, скорее всего, улизнул из дома, и решил мне отомстить. «А я надеялся, что Тарасова вас больше не побеспокоит. хмуро ответил Тимофей, продолжая следить за дорогой. «Если он нападет, вас не затруднит, если я с ним разберусь. Как старший брат, я выбью из него всю дурь и преподам урок». «Разрешаю». Кивнул я, вновь отпивая прохладный сок из стакана. «Но только если нападет. Первым даже не думай нападать». И не выходи из машины, пока я не подам знак. Постараюсь уладить конфликт словами, а приведи тебя, он, скорее всего, еще сильнее вскипит от злости. Как прикажете, молодой господин, сказал мне Тимофей, заворачивая за очередной угол. Дальнейшая наша поездка прошла в полной тишине. Я витал в своих мыслях, думая, как поступлю, окажись моя догадка верна. Тимофей, скорее всего, также думал о своем. Однако уже через пару минут мы доехали до отеля, и я под светом фонаря встретил там Вячеслава. Не узнать его было довольно сложно. Во-первых, он был внешне похож на Тимофея, но ну, а во-вторых, у меня была очень хорошая память. Стоило мне один раз увидеть человека, как я мог спокойно запомнить его на всю жизнь. Разве что пришлось бы немного покопаться в воспоминаниях. Я дал знак Тимофею остановиться, после чего первым вышел из машины, и направился к тому месту, где находился Вячеслав Тарасов. Последний выглядел очень нервным и, судя по всему, настолько загрузил себя мыслями, что даже не замечал моего прихода до момента, пока я не стал говорить. «Я уж надеялся, что ты в тюрьме больше времени проведешь», сказал я, глядя на остановившегося паренька. В ответ он лишь смотрел на меня глазами, полными ненависти. «Может быть, поймешь, что нападать на других аристократов И шантажировать людей — это плохо. Но, видимо, тебе прошлого урока было мало. Зачем пришел? Неуж ты рассчитываешь на другой сход? Или хочешь своими действиями развязать войну против Львовых? Т ты!» Сквозь зубы процедил Вячеслав и, как мне показалось, даже не вслушивался в мои слова. «Это не твое дело, Львов! Где Тимофей? Покажи мне его! Дай с ним поговорить!» «Выбирай тон!» От меня стала исходить жажда крови, однако к моей неожиданности на Вячеслава она почти не оказала эффекта. Тут-то я начал соображать, что состояние парня, скорее всего, невменяемое. Чем больше я на него смотрел, тем более странным мне казалось его поведение. Не удивлюсь, если он принял до этого какой-то запрещенный наркотик, чтобы временно повысить свою силу. Ну или просто для уверенности. «Где Тимофей?» Вновь повторил он свой вопрос, даже не думая отступать. «Я знаю, что он должен быть с тобой!» «Даже если так, что с того?» Попытался спровоцировать я парня на действие, понимая, что дело вряд ли получится разрешить миром. «Я не оставлю тебя в покое!» Криво ухмыльнулся Вячеслав, вызвав у меня еще больше внутреннего отвращения к нему. «Я стану твоим ночным кошмаром! Так что лучше бы тебе дать мне с ним поговорить!» В ответ на это я лишь поднял правую руку, давая сигнал Тимофею выйти из Магакара. Конечно, можно было и самому разобраться с Вячеславом, но я уважал просьбы своего личного слуги. Ко всему прочему, роду Тарасовых будет проще откупиться от меня, если парень нападет на слугу, а не меня. Вячеслав Михайлович, прошу выбирать слова и не оскорблять моего господина. Двигаясь по направлению к младшему брату, сказал Тимофей, при этом угрожающе хрустя кулаками. Если, конечно, не добивайтесь того, чтобы это сочли за угрозу. В таком случае я буду иметь полное право задержать вас до прибытия службы имперской безопасности. Вот значит, ты каким стал, старший брат. Вновь полностью проигнорировал все сказанное в его адрес Вячеслав. Первый раз испортить мне жизнь своим рождением тебе стало мало. И ты решил это повторить, забрав у меня то, что принадлежит мне по праву. Мое наследство! «Боюсь, я совершенно не понимаю, о чем вы говорите», — ответил Тимофей, в то время как я молча наблюдал за этим спектаклем, готовый вмешаться в любой момент. «Все ты прекрасно понимаешь. Ты всегда был отцовским любимчиком. Я знаю, о чем вы говорили. Он захотел сделать тебя наследником, и ты согласился. Иначе и быть не могло». С каждым новым восклицанием в его голосе все сильнее проявлялись нотки безумия. Я разговаривал с нашим отцом и могу вас заверить, что отказался от этого предложения. Старался сохранять спокойствие Тимофей, однако ему это давалось нелегко. И мой господин также не стал меня обратно продавать роду Тарасовых. Прихня, Я все знаю! Мне все рассказали!» Продолжил гнуть свою линию Вячеслав, двигаясь в сторону Тимофея. Одновременно с этим он сунул руку в карман, и в его пальцах появился маленький пакетик с удивительным образом знакомым мне синим порошком. Раздробленные в пыль энергетические кристаллы, которые очень любили употреблять террористы и бандиты в Ливии, как он здесь оказался, да еще и в руках Тарасова. «Лучше бы тебе бросить этот порошок на землю», — сказал я, при этом не торопясь первым нападать на Вячеслава. Увы, помешая ему сделать то, что он задумал, закон мог оказаться не на моей стороне. Тут уже пришлось бы доказывать, что Вячеслав был в неадекватном состоянии, я пытался его спасти от бездумных действий, а не напасть из-за прошлых обид. «Что, боишься?» По-своему воспринял мои слова Вячеслав, после чего закинул все содержимое пакетика себе в рот. «А теперь посмотрим, кто из нас сильнее, брат!» Угрожающим тоном сказал он и побежал на Тимофея.